ДАР РАДОСТИ В эти пасхальные дни уместно вспомнить самому и другим напомнить о радости. Ведь вот странная вещь. Можно прочесть «Капитал Маркса» и ни на одной из сотен его страниц не найти даже слово «радость». Можно прочесть Энгельса, а затем Ленина, да и любого идеолога или толкователя этой всеобъемлющей научно обоснованной идеологии и нигде не найти упоминания о радости, как будто она — дело столь детски несерьезное, что и вспоминать его стыдно. Только экономический базис, производственные отношения, прибавочная стоимость, капитал, эксплуатация, массы. Читаешь, читаешь, и вдруг становится нестерпимо душно, и понимаешь, что главная ложь этой идеологии — не те или иные утверждения, а потрясающе глубокая безрадостность. И тогда ясно понимаешь и другое. Именно из-за безрадостности своей идеологии это не способна понять ничего, что дарит радость, говорит о ней. Отсюда и ее ненависть к религии. Как типично, что казенно-антирелигиозная пропаганда все время хочет доказать, будто религия есть нечто темное, безрадостное, полное страха и какой-то замогильщины. Но ведь это самая очевидная ложь. Вот Чехов, про которого всегда говорят, что он был неверующим, а потому и заслуживающим доверия, пишет в своей степи. Старики, возвращающиеся из церкви, всегда испускают сияние. И каждый раз, когда он касается религии, например, в рассказах «Студент», «Вовраги», «Святой ночью», В грусти его общего мира ощущения начинает сиять маленький луч радости. Слушайтесь, в песнопении и молитвы церкви в них все время не только говорится о радости, они испускают эту радость, светится ею. Вот день, который сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся. По-церковно-славянски «Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь запев к стихире «Ев». 4 Пасхи. Сравните Псалтирь, 117 глава, стих 24. И вот пишут, пишут о религии, разбирают ее по косточкам, уличают во лжи, и снова о радости ни слова. Говорится ли при этом о Серафиме Саровском, который каждого приходящего к нему встречал словами «радость моя» или о святом Франциске Асисском, вся жизнь которого — сплошной гимн радости о мире, о Боге, о человеке. Франциск Осиский, 1182-1226 годы жизни, святой римско-католической церкви, основатель ордена нищенствующих монахов. В лучшем случае назовут эту радость «детски наивной», предполагая, что она недостойна взрослого серьезного делового человека. А вот христианство никогда не стыдится говорить «будьте как дети», имея в виду в первую очередь детскую способность к непосредственной и чистой радости. Для ребенка все праздник, все радость, каждое утро, каждый луч солнца, каждая встреча, каждый предмет, каждый человек. Итак, вопрос в том, что это? Наивность и глупость, которая должна пройти с возрастом, сменившись трезвым научным подходом к жизни, или же то, что человек, увы, постепенно растрачивает, уничтожает в себе то, к чему он хочет, но уже не может вернуться. Христианство утверждает второе. Оно учит, что падение привело человека к утрате радости, и что спасение и восстановление человека в возвращении этой чистой радости. Я возвещаю вам великую радость. Евангелие от Луки, глава 2, стих 10-й. «Вот начало Евангелия, слова ангела-пастухам в ночь Рождества. Радуйтесь!» Евангелие от Матфея, глава 28, стих 9. «Вот завет Христа ученикам в утро Пасхи, радость, которую никто не отнимет у вас. Сравните Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. «Вот обещание Христа и, наконец, великая радость». Сравните Евангелие от Луки, глава 24, стих 52. Вот состояние, в котором ученики Христовы возвращаются с горы Вознесения. Радость таким образом поставлена во главу угла христианства, как его движущая сила и вдохновение. Но о чем эта радость и в чем она? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся снова к детству и к детям. Для ребенка радость – не приложение к его миру, но метод узнавания этого мира. Ребенок входит в отношения с миром и овладевает им через радость. Но ведь тоже можно применить и к радости взрослого. Мы, люди серьезного технологического века, считаем, что у нас только один орган познания, а именно разум. Мы разлагаем каждое явление на части и анализируем, измеряем, взвешиваем, думая, что познаем. Но это далеко не все знание. В любви, например, мы сначала радуемся человеку и только потом узнаем его. И можно сказать даже, что любовь – это и есть радость о человеке или о вещи. И что в ней, в этой любви, и человек, и вещь, и все на свете познаются Так, как рассудку и научному анализу никогда не познать. Любовь и радость оказываются таким образом не чем-то добавочно случайным, чего могло бы и не быть, а по-своему единственным и незаменимым путем узнавания и обладания. В Библии сказано, что Бог не только сотворил, но и благословил мир. И вот это благословение и есть радость о мире, и ею пронизана жизнь. И когда мы теряем, предаем ее в себе. Мир становится темным, непроницаемым, холодным, чуждым и в конечном итоге непознаваемым. И холодным, мертвым делается наше познание мира. И пускай мы называем его точным знанием, оно может быть и точное, но неверное. Да, мы можем знать вес и размер самой прекрасной картины в мире, можем изучить все краски, все линии, но это не откроет нам красоты ее и мы можем внезапно обрадоваться ей, и она станет для нас ясна и прозрачна. Вот и в эти пасхальные дни нужно говорить о радости. Пасха ведь это и есть вхождение в мир радости, возвращение ее к нам. Это и есть всякий раз новый дар праздника человеку. Этой радостью продолжают жить миллионы людей, и ее действительно никто не отнимет у них. Последний враг.